Тем временем Цедрик, не дожидаясь по обыкновению посторонней помощи, быстро сбросил с себя пальто и стал осматривать огромную переднюю, увешанную по стенам, картинами и оленьями рогами. До сих пор он никогда не видал ничего подобного. — Какой красивый дом, милочка, не правда ли? Я очень рад, что ты будешь тут жить. Такой большой дом! — воскликнул он. — Действительно. Это был большой дом в сравнении с домиком на бедной Нью-Йоркской улице, и притом очень красивый и веселый. Мэри повела их наверх, в обширную обитую ситцем спальню. В камине ярко горел огонь, а на белом меховом ковре спокойно спала большая белоснежная персидская кошка. «Ее прислала вам экономка из замка. Очень добрая женщина», — объяснила Мэри. «Она сама приготовила все для вас. Я видела ее всего несколько минут. Она рассказала, что очень любила капитана и горюет по нему. И она говорит, что кошка, которая спит на ковре, сделает комнату более уютной для вас. Она знала капитана Эрреля совсем маленьким мальчиком и рассказала мне, какой он был красивый и добрый, и какой он стал, когда выросла тоже добрые и ласковые со всеми. И я ей сказала, что капитан оставил после себя сына такого же красивого и доброго, как он сам. Переодевшись с дороги, они спустились по лестнице в другую большую комнату с низким потолком и тяжелой мебелью, украшенной прекрасной резьбой. Кресла были глубокие и имели высокие массивные спинки. Полки и столы были с причудливыми украшениями. Огромная тигровая шкура лежала перед камином, по обеим сторонам которого стояли два кресла. Белая кошка, отправившись за Цедриком вниз, тотчас же последовала его примеру и разлеглась подле него на тигровой шкуре, точно собиралась ближе познакомиться с ним. Цедрик был очень доволен. Он положил свою голову около кошки и так занялся ею, что совсем не обращал внимания на разговор матери с мистером Хевишемом. Положим, они говорили в полголоса. Миссис Эррли была очень взволнована и бледна. «Можно ему переночевать со мною? Ведь ему не обязательно сегодня же быть в замке», — спросила она. «Конечно, можно». Так же тихо ответил мистер Хевишем. Ему не надо уходить на ночь. Сейчас же после обеда я пойду в замок и сообщу графу о вашем приезде. Миссис Эрль посмотрела на сына. Он беспечно лежал на тигровой шкуре. Огонь камина освещала его золотистые кудри и раскрасневшееся хорошенькое личико Мальчик ласкал кошку, которая мурлыкала, видимо, довольная лаской ребенка. Миссис Эрль слабо улыбнулась. «Граф Дуринкорд даже не подозревает, что он забирает у меня», грустно сказала она и посмотрела на мистера Хевишема. «Пожалуйста, передайте ему, что я предпочитаю не брать у него денег». «Как? Неужели вы отказываетесь от назначенного вам содержания?» С удивлением воскликнул мистер Хэвишем. «Да», — ответила она просто, — «я не хотела бы получать от него денег. Я волею-неволею принуждена жить в его доме, потому что только здесь я могу быть близко к моему ребенку. Но у меня есть небольшие средства, их достаточно для скромного существования, и лучше я не возьму его денег». Он ведь не любит меня, и я поэтому буду чувствовать, будто за деньги продала ему Цедрика. А я отдаю только потому, что люблю его достаточно сильно, чтобы ради его блага забыть о самой себе, а также и потому, что его отец хотел бы этого». Мистер Хевишем потер подбородок. «Это очень неприятно». — Граф рассердится и просто не поймет вас. — А мне кажется, что поймет, если подумает хорошенько, — ответила миссис Эррель. — В деньгах я не нуждаюсь и не желаю получать подачек от человека, который из ненависти ко мне берет у меня моего маленького мальчика, ребенка его сына. Мистер Хевишем задумался. — Я передам ваши слова. — сказал он, наконец. Вскоре подали обед. Все сели за стол. Белая кошка преспокойно уселась на стуле подле цедрика и сладко мурлыкала в продолжении всего обеда. Когда поздно вечером мистер хэвишем приехал в замок, его сейчас же попросили к графу, который сидел в кресле подле камина. Его больная нога покоилась на стуле. Из-под сдвинутых бровей он зорко посмотрел на мистера Хэвишема и сразу почувствовал, что, несмотря на кажущееся спокойствие, старик сильно взволнован. «Ну что, приехали, Хэвишем?» «Что хорошего?» — спросил он. «Лорд Фаунтлерой и его мать находятся в корт-лодже. Они доехали благополучно и чувствуют себя отлично. Старый граф что-то промычал и нетерпеливо задвигал рукою. «Рад слышать это!» — сказал он. «Усаживайтесь! Возьмите стакан вина!» «Ну, что еще?» «Сегодня лорд Фаунтлерой останется у матери, а завтра я привезу его в замок». Граф опирался локтем на ручку кресла. Он поднял руку и закрыл глаза. «Хорошо». «Что дальше?» «Я просил вас не писать мне с дороги, а потому ничего не знаю». «Что представляет собой мальчишка?» «До матери мне нет дела». «Какого сорта мальчуган?» Мистер Хевишем отпил немного портвейна, который налил себе и осторожно произнес, держа стакан в руке. «Трудно судить о характере семилетнего ребенка». Граф был сильно предубежден. Он быстро вскинул глаза и грубо вскричал. «Невоспитанный грубый дурак должно быть! В нем сказывается американская кровь, не так ли?» «Я не думаю, чтобы американская кровь повредила ему». Сухо и взвешивая каждое слово, ответил мистер Хевишем – «Я мало знаю детей, но мне кажется, что лорд Фаунт Лерой славный мальчик». Мистер Хэвишем всегда взвешивал каждое слово и говорил очень хладнокровно, но на этот раз был суше и осторожнее обыкновенного». Ему пришла в голову хитрая мысль, что, пожалуй, будет лучше, чтобы граф не был подготовлен к первой встрече с внуком и судил о нем исключительно по собственному впечатлению. — Здоров он? Хорошего роста? — спросил лорд. — На вид очень здоров. И... «Довольно высок для своих лет», — ответил адвокат. «Хорошо сложен и достаточно благообразен», — продолжал спрашивать граф. Чуть заметная усмешка пробежала по тонким губам мистера Хевишема. Перед ним встал образ прелестного ребенка, оставленного им в корт-лоджи, беззаботно лежащего на тигровой шкуре с разметавшимися кудрями и ясным розовым детским личиком. Красивый мальчик? Мне кажется, красивее, чем обыкновенно бывают мальчики, милорд, хотя, возможно, я и плохой судья. Только, позволю себе заметить, вы найдете его несколько непохожим на большинство английских детей. «Я не сомневался в этом», — прохрипел граф, страдая от приступа подагры. «Банда нахальных попрошаек! Вот что представляют из себя американские дети! Я достаточно слышал об этом!» «Ну, нет, у него нет нахальства», — сказал мистер Хэвишем. «Мне трудно объяснить. Дело в том, что он больше жил среди взрослых, чем среди детей». «А потому чисто детская наивность уживается в нем с преждевременной серьезностью». «Просто американская наглость!» — настаивал старый граф. «Они это, конечно, называют ранним развитием и детской непринужденностью, нахалы и больше ничего». Мистер Хевишем отпил еще немного вина. Он вообще редко возражал благородному лорду, в особенности во время приступа подагры. В такие минуты всегда было лучше оставлять его одного. Несколько минут длилось молчание. Нарушил его мистер Хевишем. «У меня к вам поручение от миссис Эрль», — заметил он. «Не хочу слышать ни о каких ее поручениях», — закричал граф. «Чем меньше буду слышать о ней, тем лучше». «А между тем это очень важно. Дело в том, что она отказывается от содержания, которое вы хотите назначить ей». «Что такое?» — спросил, видимо, озадаченный граф. «Что такое?» — мистер Хевишем повторил свои слова. «Она говорит, что в этом нет необходимости, тем более, что отношения между вами далеко не дружественные». «Недружественные!» — дико закричал лорд. «Еще бы не дружественные Я ее просто ненавижу! Коростолюбивая, крикливая американка! Видеть ее не хочу!» «Вы вряд ли имеете основание называть ее коростолюбивой, милорд», — возразил мистер Хевишем. У вас она не только ничего не просит, но даже не принимает предложенных вами денег. — Все это только для того, чтобы порисоваться, — бурчал благородный лорд. Она хочет обойти меня, хочет, чтобы я увидал ее. Она воображает очаровать меня своим умом. Ничего подобного. Все это лишь американская беззастенчивость. Я не желаю, чтобы она жила, как нищая у ворот моего парка. Она мать мальчика. Она занимает известное положение и потому должна жить соответствующим образом. Она должна получать деньги, хочет она этого или нет». «Но она не будет их тратить», — вставил мистер Хевишем. «Мне нет до этого дела, тратит она их или нет. Они будут ей посылаться. У нее не должно быть повода говорить людям, что ей приходится жить как нищий, потому что я ничего не делаю для нее». Она, очевидно, хочет восстановить против меня мальчика. Воображаю, чего только она ему обо мне не наговорила». «Вы ошибаетесь, милорд», — возразил мистер Хевишем. «У меня есть другое поручение, которое вам докажет, что она этого не сделала». «Слышать о нем не хочу», — кричал граф, задыхаясь от гнева и возбуждения. Но мистер Хевишем, тем не менее, изложил и это поручение. «Она просит вас не говорить лорду Фаунтлирою ничего такого, что дало бы ему понять, что вы разлучили его с нею ввиду своего плохого отношения к ней. Мальчик очень любит мать, и она уверена, что это воздвигло бы стену между вами». Она утверждает, что он не может понять этого и станет бояться вас или, во всяком случае, меньше любить. Она ему объяснила, что он слишком мал, чтобы понять, почему так произошло, и что ему объяснят это, когда он подрастет. Она хочет, чтобы при вашем первом свидании никакой тени не было между вами. Граф откинулся на спинку кресла. Его глубоко запавшие глаза так и горели из-под нависших бровей. «Что такое?» — воскликнул он, все еще задыхаясь. «Что такое? Неужели вы думаете, она ничего не сказала сыну?» «Ни одного слова, милорд», — холодно ответил адвокат. «Могу вас в этом уверить. Мальчик убежден, что вы самый милый». «И любящий дедушка. Ничего, абсолютно ничего не было ему сказано, что могло бы вселить в него хотя бы тень сомнения на ваш счет. И так как, будучи в Нью-Йорке, я в точности исполнял все ваши указания, он без сомнения считает вас образцом великодушия». «Считает? Так ли это?» усомнился старый раздраженный граф. «Даю вам слово, что мнение лорда Фаунтлероя о вас будет зависеть исключительно от вас. И если вы позволите мне высказать свое мнение, то я думаю, что вы больше расположите мальчика к себе, если постараетесь не отзываться резко о его матери». «Ба — Ба-ба-ба, — промычал граф, — мальчишке всего-то семь лет. — Да, но эти семь лет он провел неразлучно с матерью, и она является единственной его привязанностью, — возразил мистер Хавишем.